Глава третья. По пыльной дороге. Дойдя до дороги, я призадумался, куда свернуть. На север или на юг? Где-то на севере находилась ассанская армия, и, слишком приблизившись к линии фронта, мы рисковали угодить в самую гущу какого-нибудь стремительного маневра. Однако, чем дальше на юг, тем меньше казалась мне вероятность отыскать кого-либо, способного нам помочь. — и тем большей вероятность оказаться схваченными, как дезертиры. В конце концов, я, очевидно, в основном по привычке свернул к северу. И в верности этого выбора сомневаюсь до сих пор. Роса на дороге уже подсохла, а отпечатков подошв в покрывавшей ее пыли не нашлось. Растительность на три шага от нее, а то и больше, также оказалась сплошь серой. Вскоре мы миновали лес, спустились с холма, а после дорога привела нас к мосту через речушку, журчавшую на дне каменистой долины. Здесь мы сошли с дороги, спустились к воде, напились и ополоснули лица. Не брился я с тех самых пор, как оставил за спиной озеро Диутурно, и хотя шаре по карманам солдата в поисках огнива ничего подобного не нашел, отважился спросить, нет ли у него с собой бритвы. О сём пустяке я упоминаю лишь потому, что именно в этот момент Солдат впервые понял сказанное. Кивнув, он вынул из-за ворота Хауберга одно из тех крохотных лезвий, какими бреются сельские жители. Подобные бритвы деревенские кузнецы вытачивают из сношенных их подков. Я придал ей остроты обломком точильного камня, до сих пор хранившимся в ташке, направил на голенище сапога, а после спросил, не найдется ли у солдата и мыло. Если мыло у него и имелось, вопроса он явно не понял, а недолгое время спустя, усевшись на камень возле самого берега, уставился в воду и в таком виде сделался очень похож на Доркас. Как же мне не терпелось расспросить его о полях смерти, разузнать все, что он сумеет вспомнить о проведенном там времени, вполне возможно мрачным только на наш взгляд. Но вместо этого я умылся холодной речной водой и грехом пополам соскреб со щек и подбородка щетину. Когда же я спрятал бритву в чехол и протянул солдату, тот воззрился на нее, точно не понимая, что с нею делать, и мне пришлось оставить ее при себе. Большую часть того дня мы шли вперед. С полдюжины раз нас останавливали и расспрашивали, но куда чаще мы останавливали и расспрашивали тех, кто попадался навстречу. Мало-помалу... В моей голове сложилась вполне правдоподобная ложь. Я ликтор гражданского судьи из сопровождения автарха. солдаты мы встретили на дороге, и господин приказал мне присмотреть, чтобы о нем позаботились. А поскольку говорить он не способен, узнать, из какой он части, нам не удалось. Последнее было практически правдой. В пути мы не раз пересекали другие дороги, а порой сворачивали на них. Дважды эти дороги Приводили нас к огромным полевым лагерям, целым городам из шатров и палаток, вмещавшим десятки тысяч солдат. В обоих, ухаживавшие за недужными, ответили, что непременно перевязали бы моего спутника, будь он ранен. Однако принять его на свое попечение в таком состоянии не могут. Говоря с лекарями во второй раз, я уже не спрашивал, как отыскать пелерин. Просил лишь указать путь до ближайшего места, где мы могли бы устроиться на ночлег. Дело шло к ночи. «В трех лигах отсюда большой лазарет. Может, там вас и приютят», — отвечал собеседник, оглядев нас обоих и, кажется, проникшись ко мне не меньшим сочувствием, чем к бессловесному, сбитому с толку солдату. «Идите на северо-запад, пока не увидите справа между двух большущих деревьев дорогу вдвое уже той, которые пришли сюда. Вот на нее и сверните». «Оружие у вас есть?» Я отрицательно покачал головой, так как фальшон счел за лучшее вернуть солдату, вложив в ножны на его поясе. «Ликторский меч я был вынужден оставить слугам моего господина. Уж очень он мешал управляться с подопечным». «Тогда гляди оба. Зверья берегись. тот бы стрелковое что-нибудь. Но я вам ничего такого выделить не могу». Я отвернулся, собираясь уйти, Однако лекарь придержал меня за плечо. случае чего, брось его!» Посоветовал он. «И коли придется бросить, слишком-то не жалей!» «Я таких случаев уже навидался!» «Вряд ли оправиться!» «Вряд ли!» «Он уже оправился!» Возразил я. В итоге при себе лекарь нас не оставил. Оружие мне не одолжил, зато дал на дорогу кое-какой еды, и путь я продолжил, заметно воспрянув духом. Шли мы долиной, Так что холмы с западной ее стороны, поднявшись, заслонили солнце около стражи, а то и более тому назад. Шагая рядом с солдатом, я обнаружил, что поддерживать его за плечо уже ни к чему. Отпустишь — идет себе дальше со мною, словно любой из друзей. Лицом широким с квадратной челюстью он не походил на усколиться во Иону ничуть. Но как-то раз, взглянув искоса в его сторону, Я вдруг обнаружил в нем нечто напоминающее Иону, словно мне привиделся призрак. В свете луны серая дорога сделалась зеленовато-белой, кусты и деревья по обочинам казались черными. На ходу я заговорил. Признаться отчасти от неизбывного одиночества. Однако имелись для этого и другие причины. Несомненно, на свете существуют звери вроде Альзабо, охотящиеся на людей, будто лисы на кур. Но мне рассказывали, что многие прочие, заметив приближение человека вовремя, предпочтут сбежать. Вдобавок я рассудил, что, услышав мой разговор с солдатом, любые встречные недоброжелатели с куда меньшей вероятностью догадаются о его неспособности к обороне. — Помнишь вчерашнюю ночь? — начал я. — Спал ты на удивление крепко. Ответа не последовало. — Об этом я тебе, кажется, не рассказывал, но есть у меня одно свойство — Способность запоминать все, любую мелочь. Правда, вспомнить все, что пожелаю, удается не всегда, но из памяти ничего не стирается. Просто некоторые воспоминания, они, понимаешь ли, вроде беглых клиентов в подземных темницах нашей башни. Пускай представить их начальству по первому требованию невозможно, однако каждый на месте, наружи из подземелий им пути нет. Хотя, если вдуматься, это не совсем так. Нижний четвертый ярус наших подземных темниц давненько пустует. «Клиентов даже для заполнения первых трех ярусов никогда не хватает. Так что со временем мастер Гюрло, возможно, откажется и от третьего. Сейчас мы держим его открытым только ради умалишенных, которых не навещает никто из чиновников. Размести их на верхних уровнях, остальным не будет ни сна, ни покоя. но конечно, не все они так уж шумны. Имеются и молчуны не хуже тебя». Ответа вновь не последовало. В лунном свете трудно было сказать, слушает ли он меня, однако я прекрасно помнил о выпрошенной у него бритве. Однажды я сам прошел этим путем, то есть через четвертый ярус. В то время у меня был пес, и я держал его там, но как-то раз он сбежал. Отправился я искать его и обнаружил коридор, ведущий из наших подземелья наружу. В конце концов этот коридор вывел меня наверх, прямо на разбитый, покосившийся пьедестал с гноманами, посреди сада под названием «Атриум времени». Действительно, солнечных часов в том саду великое множество. А еще я познакомился там с девушкой, куда красивее всех, каких только встречал с тех пор. Пожалуй, даже красивее и аленты хоть и совсем по-другому. Солдат по-прежнему хранил молчание. Однако что-то, возможно, всего-навсего легкий наклон головы, замеченный краем глаза, подсказывало. Он меня слышит. Звалась она валерий, и, думаю, годами была младше меня, хотя с виду казалось гораздо старше. Волосы темные, вьющиеся, как у теклы, но и глаза тоже темные карие, а у теклы были фиалковые. А вот такой прекрасной кожи, как у нее, я в жизни никогда больше не видел. Будто густое молоко, смешанное с соком граната и земляники. Однако рассказать-то я собирался не о Валерии, а о Доркас. Доркас тоже красиво. Хоть и очень худа, крохотно, словно ребенок. Лицо ее — лицо перри. Щеки покрыты веснушками, точно крупицами золота. Волосы она обычно носила длинные, только напоследок остриглась коротко и постоянно втыкала в них цветы. Тут мне снова пришлось сделать паузу. Разговор о девушках я продолжал, потому что этот предмет вроде бы привлек внимание солдата, однако больше не мог сказать, слушает он меня или нет. С Доркас я виделся перед уходом из Тракса, в ее комнате над трактиром под названием «Мутиное гнездо». Доркас лежала в кровати, ногая, но все время куталась в простыню, как будто мы с ней ни разу не спали вместе. Это мы-то, прошедшие и проехавшие многие лиги, не раз ночевавшие в глуши, не слыхавшие ничьих голосов с тех самых пор, как земля была призвана со дна моря, взбиравшаяся на вершины холмов, которых прежде касались лишь стопы самого солнца. Она готова была покинуть меня, а я ее, и ни ей, ни мне не хотелось ничего иного, хоть под конец она, испугавшись, и звала меня пойти с нею. Доркас, по ее же словам, полагала, будто коготь обладает той же властью над временем, какой зеркала отца и ниры будто бы обладают над расстоянием. В то время я над ее замечанием не задумался. Что касается философских материй, мыслитель из меня, правду сказать, неважный, Но сейчас нахожу его весьма-весьма интересным. А еще Доркас сказала вот что. Того Улана ты, Севериан, вернул к жизни, потому что коготь искривил для него время, отправив его в тот момент, когда он еще был жив. А наполовину заживил раны друга, потому что камень приблизил момент их заживления. Интересно же получается, разве нет? Вскоре после того, как я кольнул тебя когтем в лоб, ты издал эдакий странный звук. Может, то был предсмертный хрип? С этим я в умолк. Солдат по-прежнему не отозвался ни словом, но вдруг его пальцы крепко стиснули мое плечо. Говорил я небрежно, на грани легкомыслия, однако его прикосновение заставило меня осознать всю серьезность собственных слов. Если все это правда, или хоть самую чуточку близко к истине, выходит, я на наобум без оглядки, забавляюсь с совершенно неведомыми мне силами, точности, как усыновленный мною сынишка Каздо, бездумно схватившийся за кольцо исполинского изваяния и погибшей на месте. Если так, твое замешательство нисколько неудивительно. Должно быть путешествие в прошлое сквозь само время штука страшная, особенно если путь ведет через собственную же гибель. Я как раз собирался заметить, что это будто второе рождение, но дело, пожалуй, намного хуже. Ведь младенец в материнской утробе Как ни крути, уже жив. Тут я слегка замялся. Правда, мне, то есть Текле, носить под сердцем младенца ни разу в жизни не довелось. Наверное, только почувствовав его замешательство, я осознал, что и сам совершенно сбит с толку. Вот, пожалуйста, даже от Текла себя отличить не могу, и, наконец, смущенно сказал. Прости, прости. Усталый, почти засыпающий, я порой словно бы становлюсь кем-то другим. Не знаю, в чем тут причина, но в этот момент пальцы солдата стиснули мое плечо крепче прежнего. Отчего? История эта изрядно длинна и к тебе ни малейшего отношения не имеет. А сказать я хотел о другом. Когда тот пьедестал в атриуме времени раскололся, просел, циферблаты солнечных часов накренились, и гномы на их больше не указывали верное время, а я слышал, когда это происходит, дневные стражи останавливают ход, либо каждый день в течение какого-то времени идут вспять. Ты носишь с собою карманные солнечные часы и, стало быть, должен знать, чтобы верно определить время, их гноман нужно направить на солнце. Как известно, положение солнца на небе неизменно, а Урт ходит, танцует вокруг него, и, благодаря ее танцу, мы можем вести счет времени. Точно так же глухой вполне может отстучать ритм Тарантеллы, наблюдая за пляской танцовщиков. Но что, если солнцу тоже вздумается поплясать? В этом случае время также может устремиться вспять. Не знаю, веришь ли ты в того, кого называют новым солнцем, и из-за себя ничего определенного на счет счет сказать не могу, но если новое солнце вправду когда-либо явится к нам, то не иначе, как вернувшимся миротворцем, а, следовательно, миротворец, и новое солнце... Всего лишь два имени одного и того же индивидуума. И тогда возникает закономерный вопрос. Как ты думаешь, от чего этого индивидуума надлежит называть новым солнцем? Уж не из-за способности ли управлять ходом времени? тот мне и вправду почудилось, будто само время остановило ход. Вокруг с обеих сторон выселся темный безмолвный лес. С приходом ночи стало свежее. Что еще сказать я не знал. А болтать чушь, чувствуя, с каким вниманием солдат слушает все мною сказанное, стыдился. Между тем впереди показалась пара сосен, намного толще всех прочих деревьев, что росли вдоль обочин в обхвате. А между ними виднелась зеленовато-белая тропка, отходящая в сторону. — Вон! Вон они! — воскликнул я. Однако, когда мы поравнялись с соснами, солдата пришлось придержать и развернуть в нужную сторону силой. Заметив в пыли темные кляксы, я наклонился, пощупал их. Кляксы оказались запекшейся кровью. — Да, мы на верном пути, — сказал я солдату. — Туда несут раненых.